Глава 12 Мы возвращаем золото. Подумав, я решил немедленно вернуться в пещеру. Воры, несомненно, будут заняты в лесу до заката, и у нас может больше не быть такого шанса вернуть сокровища. Если Дагит и его люди увидят на песке наши следы или заподозрят, что их видели, они поставят в пещере Краульного. Мы быстро выбрались из леса, и вернулись тем же путем, стараясь наступать на следы грабителей, чтобы нельзя было различить наши отпечатки. Мы не чувствовали себя в безопасности от наблюдения, пока не добрались до каменной колонны. Но как только ступили на узкий карниз, я с моим верным Нуксом вздохнули облегченно и поднялись в пещеру. «Теперь», — сказал я, — «мы должны работать очень внимательно, потому что грабители затоптали всю поверхность песка, чтобы никто не мог найти спрятанные сокровища. Но мы знаем, что золото зарыто в пещере Нукс, и нам нетрудно будет его найти». Нукс кивнул со своей обычной послушностью. «Начнем из глубины», — сказал он. «И будем продвигаться вперед». Предложение казалось разумным, и я пошел след за Стравитянином. Опустившись на колени, мы руками начали копать песок. Мы упрямо работали почти час, но ничего не нашли. Остановившись отдохнуть, я небрежно взглянул на каменную стену пещеры, и мне показалось, что я вижу на ней в нескольких футах от входа какой-то знак. Вскочив, я подошел к этому месту и обнаружил маленький крест, сделанный мелом или мягким известняком. «Вот оно, Нукс!» — воскликнул я радостно, и мы погрузили руки в мягкий песок под этим знаком. Несколько минут работы показали, что мое подозрение оправдалось. Нукс, присоединившийся ко мне, вытащил на свет один мешок с золотом, а я рядом обнаружил другой. Это действительно была часть украденного золота, и мое сердце возбужденно забилось. Я понял, что бесценное сокровище вернулось ко мне. В этом месте была спрятана только часть, но теперь мы знали, что искать, и вскоре без труда нашли второй тайный знак под которым были остаток сокровищ и мешок с продовольствием. Когда мы все выкопали, Нукс спросил. «Что делать дальше, мастер Сэм?» «Конечно, унести все!» Радостно и возбужденно ответил я. «Куда?» Просто спросил островитянин. Я удивленно посмотрел на него, но когда понял значение вопроса, задумался. «Ты прав, Нукс», — сказал я. «Задача труднее, чем мне казалось. Мы не можем нести сокровища по лесу, потому что Даггет и остальные точно нас увидят. С другой стороны, этот утес стоит в море, и уйти с него другим способом невозможно. Значит, мы можем только отнести золото на вершину утеса Мм, сказал Нукс. «Это нехорошо, мастер Сэм». «Почему?» «Его нельзя унести с вершины». «Правда». Но мы можем спрятаться там и подождать, пока они не уйдут на корабль. Маловероятно, что они снова поднимутся сюда, потому что в пещере спать лучше. Нукс все равно не был убежден. Да я сам был не очень уверен в своем предложении. «Сегодня вечером», — сказал с отчаянием островитянин, — «они будут искать золото, а его не будет. Грабители расферепеют. Они станут сюда искать и найдут нас на скале». «И убьют. Очень суровое предсказание, Нукс», — ответил я как можно более бодро. «И, признаюсь, очень вероятное. Конечно, мы вернули золото, но грабители нас найдут, так что у нас положение хуже, чем раньше». Нукс взял из мешка с продовольствием кусок хлеба и начал его жевать. Увидев это, я понял, что тоже хочу есть и последовал его примеру. Однако, пока мы ели... Нукс напряженно думал, и я тоже. Вскоре я хлопнул себя по ногам и рассмеялся. Нукс посмотрел на меня сочувственной улыбкой. «В чем дело, мастер Сэм?» «Нукс!» Сказал я, сдерживаясь и стараясь выглядеть серьезным. «Есть старые пословицы. Нет такого замка, которому нельзя было бы подобрать ключ, не сдавать корабль и нет худа без добра». Нукс удивленно смотрел на меня. «На тебе прекрасные брюки, Нукс!» Шутливо продолжал я. «Они шиты из самой прочной ткани, какую дядя Набот смог найти в Сан-Франциско. Я сам три или четыре дня назад выдал тебе их из корабельных запасов, потому что твои старые совсем изорвались». Нукс посмотрел на свои синие брюки с широкими штанинами и кивнул. «Старина!» — сказал я. «Ты часто рассказывал мне, что на своем родном острове Ходил босиком и без штанов, поэтому я попрошу тебя еще немного походить так и отдать мне твои штаны. Зачем, мастер Сэм? Конечно, чтобы набить их золотом. Когда грабители вернутся, они захотят взглянуть на свои мешки с золотом, но вряд ли станут их открывать. Поэтому, мой друг, мы их наполним, и они будут считать, что там золото. Чем, мастер Сэм? Конечно, песком, и мы отнесем их на место, где нашли. Нукс восхищенно посмотрел на меня и так улыбнулся, что его рот растянулся от уха до уха, обнажив белые зубы. «Хорошо, мастер Сэм!» — воскликнул он и тут же снял брюки. Я порылся в карманах и нашел несколько обрывков веревки, которые прочно связал друг с другом. Потом внизу перевязал штанины брюк Нукса, превратив брюки в два мешка большой вместимости. Не потребовалось много времени, чтобы переместить содержимое мешочков в брюки. И, закончив работу, мы заполнили мешочки песком и завязали их. Мне пришлось оторвать часть рубашки, чтобы завязать верхнюю часть брюк, потому что я не хотел лишать бедного Нукса всей одежды. Сулу и так выглядел забавно, одетый только в рубашку и башмаки, с голыми ногами между ними. Я не раз вынужден был останавливаться и смеяться про себя над наружностью своего спутника. Но Нукс как будто не обращал на это внимания, и вскоре серьезность положения и необходимость торопиться заставили меня забыть о забавности костюма моего товарища. Мы взяли из мешка лишь немного продуктов, потому что не хотели вызывать подозрения, взяв слишком много. Следующей задачей было закопать мешки с песком и продовольствием точно так, как это было раньше, разгладить поверхность песка и утоптать его, сделав поверхность такой, какой мы ее нашли, когда впервые вошли в пещеру. Закончив все к своему полному удовлетворению, Нукс взвалил тяжелый мешок на плечо, свесив одну штанину на спину, вторую — на грудь, и стал со своим грузом подниматься по узкому карнизу. Я шел за ним и старался ему помогать. Сулу — удивительно сильный человек, но задача у него была трудная, хотя в трудных местах я пытался брать на себя часть тяжести. Двигались мы медленно, потому что бедному Нуксу приходилось часто останавливаться и отдыхать. И когда мы были на внешней стороне скалы, обращенной к морю, мы неожиданно услышали голоса, сообщившие нам, что грабители возвращаются из леса. Должно быть, поиски сокровища и перемещение его заняли гораздо больше времени, чем мне казалось, и теперь я опасался, что мы слишком задержались. В этот момент люди нас не могли видеть, но как только они поднимутся на карниз и начнут обходить скалу, они точно нас увидят, и тогда мы погибли. «Нукс», — прошептал я, — «подними золото и будь готов идти. Как только воры обойдут по карнизу, мы должны будем идти и все время держать скалу между нами и ими, иначе мы точно погибнем». Нукс кивнул и послушался, не сказав ни слова. По звукам голосов часто трудно было сказать, насколько далеко прошли люди по карнизу, но судьба нам благоприятствовала, и мы только раз замешкались, и первый из грабителей смог нас увидеть. Но на наше счастье, этим первым оказался Бриония, и умный островитянин сделал вид, что споткнулся и упал, тем самым задержав остальных, и мы с Нуксом успели уйти за утес. Вскоре после этого... Грабители дошли до пещеры, пошли в нее, и мы смогли спокойно подняться на вершину. Нукс очень устал. Он бросил ношу на плоскую вершину и попытался сам подняться на ней. Я подтолкнул его сзади, потом сам поднялся без помощи. Меня подкрепляло возбуждение момента. Несколько минут мы оба молчали. Сула лежал тяжело дыша. подстроился из всех пор его тела и я полной благодарности за наше спасение и успешное исполнение плана сидел рядом со своим верным другом и обмахивал его соломенной шляпой. К этому времени быстро заходило солнце, и тень трех высоких сосен, которые росли на вершине, падала на то место, где мы лежали, и давала прохладу нашим обожженным солнцем телам. Хотя иногда до нас доходили голоса и грубый смех, Не было никаких указаний на то, что Дагит или его банда обнаружили, что в их отсутствие кто-то побывал в пещере и забрал из песчаной могилы сокровища, ради которого они так рисковали. Когда стемнело, я встал и с трудом оттащил брюки с золотом на середину площадки, где было небольшое природное углубление. Потом мы с Нуксом сели рядом и немного поели. И именно в это время произошел инцидент, наполнивший нас паникой, потому что над краем скалы появилась голова человека, и темные глаза посмотрели прямо на нас. Я едва не закричал от страха, настолько натянуты были у меня нервы, но Нукс широкой ладонью зажал мне рот и помешал крикнуть. «Это Бри!» — прошептал он. И в этот момент пришелец забрался на вершину и на четвереньках подполз к нам. Я без труда узнал черты лица друга. У Бри!» — сказал я. Негромко, чтобы не услышали грабители внизу. И обеими руками сжал его руки. Бри сел рядом с нами. Лицо его было в морщинах улыбки. «Меня послали наверх проверить, нет ли кого поблизости», — прошептал он. «Через минуту я пойду назад и скажу, что никого нет». «Ты не можешь остаться с нами, Бри?» — умоляюще спросил я. «Еще нет, мастер Сэм». Эти люди внизу очень плохие. Они убьют вас, если найдут. Мы забрали золото, Бри. Знаю. Я видел вас в лесу и шел по вашим следам назад. Я видел, как вы поднимаетесь на скалу, поэтому знал, что вы забрали золото. Они не подозревают нас, Бри? Нет, мастер Сэм. Они слишком заняты, стараясь убить друг друга. Все хотят золото себе, и поэтому стараются убить всех остальных. Очень плохие люди, мастер Сэм. «Они хотят взять тебя на корабль, чтобы ты помогал на нем», — сказал я. Бри молча рассмеялся. «Сейчас я останусь с ними, и они не найдут вас. Но когда настанет время, я уйду от них и приду к вам». «Ты заполнил эти штаны золотом, мастер-сэм?» — спросил он, вопросительно посмотрев на набитые брюки. «Да, это хорошо», — одобрительно сказал Бри. «Вернувшись...» Они выкопали один мешок, чтобы проверить, все ли в порядке. Потом снова его закопали. Очень хороший способ их обмануть. Но мы не можем уйти отсюда, пока не уйдут они. Да, вы должны быть осторожны. Завтра они закончат плод. Завтра вечером они поплывут на корабль. Вы оставайтесь здесь и прячьтесь до этого времени. После того, как плохие люди уйдут, я вернусь к вам, и мы вернемся в лагерь. «Хорошо, Бри», — сказал я как можно бодрее. Островитянин попрощался с нами и вернулся в пещеру, чтобы доложить Дагиту, что он никого поблизости не видел. Анукс и я, уставшие от приключений дня, но подбодренные надеждой на то, что нам удастся вернуться с золотом, легли на камень и, укутанные лунным сиянием, мирно проспали до утра.